Глава 26. Прошла неделя, целая неделя. Мне казалось, время остановилось и дальше не идет. Я ждала его, снаружи делала вид, что радуюсь, а внутри тихо выла от душевной боли. Когда я успела привязаться к нему, почему? Неужели я могла полюбить такого человека? А если это не любовь, то что тогда? мамочка Ты устала? Ульяша положила голову мне на колени. А я опустила руку на ее теплый лобик. Устала. Ты много лоботала, да? Много, вздохнула я. А дядя Иван больше не придет, спросила она вдруг, а я опустила на нее глаза. Я не знаю, малыш. Наверное, нет. Почему? Он на нас обиделся? Нет, не думаю, что обиделся. Скорее, у него просто другие дела. Он о нас забыл? «Возможно». «Ты скучаешь?» «Да, я скучаю». Призналась даже не дочери, а скорее самой себе. «Тогда давай ему позвоним». «Я не могу, Ильяш. Он ушел, потому что так нужно было. Мы не будем его беспокоить. Так всем будет лучше». Ночь вздохнула. «Зака, он холосый». «Нет, нехороший». Буркнула я. «Был бы хорошим, не появился бы на нашем пути». «Холосый! Он шоколадки мне приносил!» Мечтательно протянула мелочь. Я не сдержала улыбку. «Запомни, доченька, не все хорошие, кто шоколадки носит. Иногда они это делают, чтобы замылить глаза». «Как это замылить?» С интересом уставилась на меня Ульяна. «Обмануть, ввести в заблуждение». «Зачем дядя Ивану нас обманывать?» Я промолчала. Не скажу же я дочери, что он просто хотел залезть ко мне в постель. И ему это удалось. А потом, когда я потребовала что-то изменить, он просто исчез. Выбрал ту, свою другую жизнь, где нас нет. «Мам, зачем дядя Ивану нас обманывать?» Повторила настырная мелочь, а я пожала плечами. «Всякое бывает. Может, он просто играл с нами». «Нет, он холосый. Он не обманывает». Как взрослая заключила дочь. Я с ней молчаливо согласилась. Ребенку всего не объяснишь, да и пусть Иван останется в ее памяти как хороший дядя, дары приносящий. А я как-нибудь забуду. Накормив дочь ужином, я уложила ее спать и сама пошла в душ, переоделась в пижаму и залезла в постель. Раскинувшись звездой на кровати, выдохнула. Тяжело это, зарабатывать уборщицей. Надо бы поискать что-нибудь получше. Но куда я дену Ульяну? Мне не на кого её оставить, но надо двигаться вперед как-то. Поджав губы, подумала о карте, что валяется в выдвижном ящике на кухне. Вместе с телефоном. «Нет, я не возьму его деньги. Да и не длится же этому вечно. Раз возьму второй, а потом... все равно нужна работа. Завтра возьму еще один маленький офис на уборку. Ульяну закину Коле ненадолго и постараюсь убраться побыстрее». С этими мыслями я уснула, а проснулась в панике и страхе. Мне вдруг приснилось, что Ивана убили. Я с ужасом вскочила с кровати и бросилась на кухню. Не особо соображая, что делаю, еще не отошедшая от сна, я достала кнопочный телефон и набрала один-единственный номер в телефонной книге. Несколько гудков, и я схожу с ума от страха. Но он вдруг отвечает, сонно, хрипло, и я выдыхаю, медленно оседая прямо на пол. «Что случилось?» спрашивает он, когда я не отвечаю на его «да». «Ника?» Мне приснилось. «Неважно. Я рада, что с тобой все в порядке. С тобой же все в порядке, да?» «Нет, Ника. Не в порядке. С тех пор, как я от вас ушел, не в порядке, потому что я все время думаю о вас». «Я сглатываю. На глазах появляются слезы облегчения». «Я тоже, тоже думаю о тебе». И Ульяна вспоминает, спрашивает. «Я могу приехать? Сейчас». «Иван». «Меня зовут не так Я могу приехать, и мы поговорим?» Звучит настойчиво. «А как тебя зовут?» «Спрашиваю, оторопела». «Ты мне врал?» «Я всем врал. Всегда». «Приходилось». «Я еду». Он сбрасывает звонок, я же бросаю телефон и зажимаю рот ладонями, не зная плакать или смеяться. «Он скоро будет здесь? Снова в моем доме?» «А я выгляжу как лохудра, наверное. Надо привести себя в порядок».